Второе Эндерби застал облаченного во все белое Ари в его подземной кухне, поставив поближе кружку с янтарным элем Ари нарезал тонюсенькой стружкой свинину, а придурковатый поваренок в хаке бросал на тарелке пригоршни капусты. Промахиваясь он тщательно подбирал рассыпанные порции из пола и пробовал снова с грузовика из Смитфилда, с прибаутками сгружали порубленные говяжьи туши, жир цвета золотого руна, мясо оттенка разбавленного бургундского. «Мне нужно поехать в Лондон на вручение премии». «Медали и пятидесяти гиней, сказал Эндерби. «Но у меня нет костюма». «Отличный себе прикупишь». Откликнулся Ари на такую-то сумму. Вид у него был не слишком счастливый. Он хмурился на свою ювелирную работу, как хирург, спасающий жизнь заклятому врагу. «Вот», — произнес он вилкой, поднося к свету прозрачный ломтик, «тоньше не придумаешь». «На кой смысл?» «Покупать костюм только по такому случаю», — возразил Эндерби. «Я, возможно, вообще никогда больше костюм не надену. Поэтому решил спросить, ты мне свой не одолжишь? У тебя же много». Ари промолчал. Еще какое-то время, порассматривав придирчиво ломтик на вилке, он кивнул, словно принял его вызов и победил. Потом вернулся к прежнему заклятию. «С костюмами ты в точку попал!» С обычной своей чудовищной шепелявостью неразборчиво прошамкал он. «Вечно я людям одолжение делаю. И что я с этого имею?» Он печально глянул на Эндерби. Его язык показался и исчез между воротными столбами зубами, точно смахивая слезу. «Ты же знаешь, что можешь на меня положиться!» Смущенно откликнулся Эндерби то есть во всем, на что я способен. Но у меня только один талант. От него тебе проку мало. Да и всем остальным тоже. Жалость к себе, очевидно, была заразной. Помимо сотни или около того человек тут и в Америке, и одной сумасшедшей поклонницы в Кейптауне, она, знаешь ли, пишет раз в год, предлагая на ней жениться. Поклонницы? Сказал легко, переводя во множественное число, нарезающий Ари. «Так значит, поклонницы, вот чего у меня нет». «Это я поклоняюсь». «Вот в чем загвоздка». Тут помноженный на шепелявость акцент сделался и вовсе неразборчив. «Совсем из щах!» И чуть разборчивее рявкнул поваренку, когда тот простуженно прогнусавил что-то. «Волован да дендо!» «В том долбаном буфете...» «Кто?» переспросил Эндерби. «Когда?» «Да наверху!» сказал Ари. «Тельма, что подает коктейль бари. я «Я-то знаю!» «Он тает во рту!» «А она, ца-ца, чертовски красивая!» «Вот только жуть какая жестокая!» «Свиная стружка ложилась и ложилась на стол!» «Ужас какая сногсшибательная. «Ну, не знаю», — протянул Эндерби. «Чего не знаешь? Кто с ног сшибательный?» «Да она же!» — Ари ткнул ножом в потолок. «Она наверху, Тельма». «Так почему ты не пойдешь наверх и не приударишь за ней? Только сперва зубы вставь». «Знаешь ли...» «Все эти предубеждения насчет зубов...» «А корешки-то мои тут при чем? удивился Ари. «Я же не съесть ее хочу!» «Корешки для еды! Я же влюблен! Вот в чем заковыка!» «И при тут корешки?» «Наверное, женщинам нравится их видеть», — предположил Эндерби. «Вопрос скорее эстетики, чем практичности». «Любовь, — говоришь!» «Ну-ну, любовь! Давно уже я не слышал, чтобы кто-то был влюблен!» «Да сегодня влюблены все, кому не лень!» Ари дорезал свинину и хлебнул своей смеси. «По радио только об этом и твердят. Я раньше над такими дурнями смеялся. А теперь сам влип!» «Любовь! Чертого докука!» да Да еще в такое время года, когда дел не впроворот фирмы устраивают ланчи до обеды до самого конца февраля. Не мог выбрать худшего времени. Так насчет костюма, начал Эндерби. Перед ним выселась огромная стеклянная банка с маринованным луком, и при виде ее кишечник грозился заработать. Ему хотелось уйти. «Можешь сделать для меня кое-что», — сказал Ари. «Если от меня чего-то хочешь, чтобы я тебе сделал». Попробовав на вкус последнее местоимение, он решил, что его откровение требует более, так сказать, высокого штиля. «Сделал для тебя», — поправился он. «Я одолжу тебе костюм, если ты напишешь ей за меня. Это ведь по твоей части» кропастишки и все такое. Я посылаю ей наверх всякие вкусности, специально для нее готовлю, но это не слишком романтично. Отменная потрошка в сливках, они всегда были моими любимые, когда еще было чем есть, а она отсылает их вниз нетронутыми. Честное слово, незадача. Лучше всего... Сошло бы симпатичное любовное письмецо или жалостные стишки. «Вот тут-то вступаешь ты», — продолжал Ари. Его змеиный язык показался и исчез. «У меня есть серый, синий, коричневый, бежевый и твидовый в елочку. Выбирай, какой хочешь. Сочинишь» и подпишешь «Ари», и пошлешь мне, а я перешлю ей наверх. «Так и написать? Ари?» — спросил Эндерби. «Да нет, через «Г», как «Гари». А то заладили все «Ари» да «Ари». Две недели стежков самое оно. Тебе ведь всего пару-тройку минут надо — чтобы написать такое, что женщины любят. Ты с твоими покойницами все ходы-выходы знаешь». Перед тем, как вернуться к себе, Эндерби воспользовался длительно, от души и смукой, мужской уборной на первом этаже отеля. Потом потрясенный поднялся в коктейль-бар, выпить виски и посмотреть на Тельму. «Нехорошо получится», если он раскопает старые стихи или напишет новые, прославляющие светлые волосы и жемчуга зубов, а она окажется брюнеткой, да к тому же беззубой. В бар на втором этаже набились торговцы машинами, которые с гоготом и устарелыми прибаутками ухлестывали за весьма импозантной барменшей под сорок. У неё все передние зубы были на месте». Еще ее украшали черные волосы, озорной взгляд, длинные серьги, которые тоненько позвякивали каскадиками крошечных монеток, вздернутый носик и приятный округлый подбородок. Природа наделила ее весьма пышным бюстом. Судя по ее репликам, она была неистащимым кладезем старой барной мудрости, эпиграмм и фразочек из радиопередач. Один торговец машинами купил ей гиннес, а она в ответ угостила его тостом. «Да жить вам вечно, а мне столько, чтобы вас похоронить». Потом, перед тем, как выпить, она сказала, «По губам текло, в животе тепло», и отхлебнула солидный глоток. Свой небольшой бар она украсила деревянными дощечками с выезженными афоризмами, Смейся, и мир будет смеяться вместе с тобой. Храпи, и будешь спать один. Вода, увы, не утоляет жажды. Если попал из огня да в полымя, уподобься чайнику, свисти. Над батареей бутылок Джина красовалась строфа из Элизабет Браунинг, по смыслу пусть и не по стилю. И когда арбитр подведет итог... Для тебя открывая астрал, он примет в расчет не финальный счет, а то хорошо ль ты играл. Эндерби усомнился, что сможет добиться такой же гномической натяжки в посвященных ей стихах.